Электричество мозга Примерно половина энергии нервных клеток уходит на превращение информации в сигналы. Сигнал по мембране нейрона передается в виде коротких электрических импульсов, потенциалов действия, как будто вы включаете и выключаете фонарик. Потенциал действия – вспышка света, все ваши мысли, чувства, ощущения и эмоции сводятся к одному – зажиганию и тушению потенциала действия нейронов. Самая прекрасная в мире симфония, картина, самая страшная идея или поступок – это все результаты и действия нейронов, которые имеют лишь два состояния – 0 или 1. Словно двоичный код в компьютере, и для того, чтобы компьютер или фонарик работал, вам нужна батарейка или другой источник питания. В случае нейрона таким источником служит постоянный внутриклеточный заряд, потенциал покоя. Потенциал покоя нейрона – его постоянный отрицательный заряд, равный минус 70 милливольт или 0,7 вольта. Перед тем, как мы двинемся дальше, вдумайтесь. Для того, чтобы узнать цифру минус 70 милливольт, у ученых ушли десятилетия напряженной работы, как и для выяснения любого другого факта из мира науки. Исследователи вгрызаются в пластыни исследованного, чтобы вы, если вдруг случится беда, например, страшная интоксикация, могли выжить. Многие токсины способны сдвинуть баланс заряда мембран клеток, и тогда вы не сможете вдохнуть или вдохнете и не сможете выдохнуть. И в тот момент, когда рядом окажется врач со спасителем шприцем или таблеткой в руке, лишний раз будет повод поблагодарить тех людей, которые своей жизни положили на кропотливую и нудную работу в лаборатории. Или у вас разболелась голова, и вы идете в домашнюю аптечку со средством против головной боли. Вы его выпиваете, и через пять минут боли как не бывало. Мы воспринимаем это как обыкновенную действительность. Ну да, есть таблетки, что в этом такого? Но вот не было раньше таблеток и не было раньше аптечки. Был шаман, который сказал бы вам засунуть в уши помет священного козла. И вы послушно это сделали бы как минимум по двум причинам. Во-первых, непререкаемый авторитет шамана, способного на многое. а во-вторых, вы в любом случае почувствуете себя лучше, голова не будет болеть бесконечно, если у вас нет страшных патологий. И тогда кто вам помог? Шаман. Какое счастье жить в современном мире, где можно взять тысячу человек, засунуть им в уши шаманское снадобье, взять еще тысячу человек и дать им таблетку против головной боли, а еще двум тысячам засунуть в уши или дать внутрь мел и посмотреть, какое же средство будет работать лучше. и понять, что 3000 лет шаманского опыта зачастую сводились к ошибке выжившего. Как ученые поняли, что внутри клетки относительно внешней среды есть заряд, и этот заряд равен минус 70 милливольт? Они придумали иглу с полостью внутри. Что-то наподобие шприца, но настолько маленькое, что им можно проколоть мембрану отдельной клетки, причем шприц не пройдет насквозь, и его конец останется внутри. Иглу делают из стекла. Помещают стеклянную трубочку толщиной 1 мм в нагревательный прибор. И как только стекло начинает плавиться, две пружины резко растягивают эту трубочку в противоположные стороны. Вместе, где стекло было нагрето, создается настолько тонкая струна, что ее не видно. Пустой канал внутри иглы вы заполняете токопроводящим раствором, например, раствором соли, а затем с помощью специальных держателей под микроскопом вводите эту иглу внутрь клетки. И как только игла окажется внутри клетки, прибор покажет, что относительно окружающего раствора клеточное содержимое имеет отрицательный заряд в минус 70 мВ. Эти показания будут стабильны, пока игла находится внутри клетки и пока клетка жива. Пока клетка жива, на ее мембранах работает так называемый натрий-калиевый насос. Этот белок, словно насос, закачивает из окружающей среды в клетку ионы калия и при этом выкачивает из цитоплазмы клетки ионы натрия. Стоит подчеркнуть, что этот насос не эфемерная штука, а реальная физическая конструкция, которая работает, что есть силы. Внутри конструкции белка есть полости, в которые могут попасть ионы, и эти полости разные. Есть полости для ионов натрия, есть полости для ионов калия. Причем для натрия таких полостей 3, а для калия 2. Мозг – самая энергозатратная структура тела. Так вот, она такая энергозатратная как раз из-за этих насосов. Именно они тратят большую часть энергии, поддерживая батарейку клетки в постоянно заряженном состоянии. Во время работы насоса происходит своеобразный обмен, расходуется энергия молекул АТФ. В результате снаружи клетки концентрация ионов натрия становится в 10 раз больше, чем внутри, а внутри клетки в 30 раз больше ионов калия, чем снаружи. Изначально, когда нервная клетка только появляется, она не несет в себе заряда. В таком состоянии они находятся у эмбрионов до 2-3 первых месяцев развития. Поэтому говорить о каких-либо чувствах эмбриона как минимум до этого срока преждевременно. Его нервные клетки не выполняют свои функции. Компьютер еще не включен в розетку. Концентрация положительных и отрицательных ионов внутри клетки одинакова. Затем происходит следующее. На мембране у нейрона появляются каналы, способные пропускать калий. Внутри клетки концентрация калия высокая, снаружи низкая, и калий начинает потихоньку покидать клетку. Представьте, что вы едете в переполненном общественном транспорте, и тут открываются двери, Калий, по идее, должен выходить из клетки до тех пор, пока его концентрация снаружи не сравняется с концентрацией внутри. Однако полностью ему выйти помешают оставшиеся в клетке отрицательные ионы, плюс притягивает минус. Оставшиеся отрицательно заряженные ионы, это может быть хлор-, минус, PO4-, 3 остатки органических кислот и прочее, не полностью останавливают поток калия из клетки, но делают так называемое динамическое равновесие. Сколько калий покидает клетку, столько же из-за притяжения проникает в клетку. Если бы все заканчивалось на калии, то внутри клетки заряд был бы равен минус 91 мВ. Но в игре еще участвует натрий, и он тоже не прочь попасть в клетку. Во-первых, ему тесно снаружи, в окружении таких же, как он, и во-вторых, внутри клетки есть отрицательный заряд, который притягивает его. Натрий вытягивает заряд клетки в положительную сторону, И сила этого сдвига зависит от типа нервной клетки и количества таких натриевых каналов на ее мембране. Если остановить все на этом моменте, нетрудно догадаться, что рано или поздно клетка обменяется с внешней средой всеми ионами и ее внутренний заряд станет равен нулю. Чтобы не допустить подобного, и существует натрий-калиевый насос, постоянно поддерживающий динамическое равновесие на уровне минус 70 милливольт. Вся активность нашего мозга, по большому счету сводится к постоянному закачиванию в клетки ионов. И это закачивание должно быть беспрерывным, так как если его прекратить, то сдвигается потенциал покоя. Сдвигаться он не должен, поскольку чем меньше внутри клетки отрицательный заряд, тем она становится возбудимее. Но если вам нужно, вы можете сломать собственную систему транспорта ионов. Например, вы можете взять растение лиану, страфант комби, и выделить из него страфантин. Этот токсин сломает натрий насос, и теперь нечему будет выкачивать лишний натрий из клеток вашего мозга. Потенциал покоя начнет сдвигаться в сторону минус 60 милливольт и выше. Зачем растения придумали массу разнообразных интересных токсинов? Это их защита от травоядных животных. Вы можете придумать колючки, быть горьким, кислым, острым, твердым или настолько жухлым, что жевать вас будет совсем не классно. Но самое крутое, что вы можете сделать, это придумать яд, способный убить абсолютно любое животное. У растений такой же план на жизнь, как и у всех других существ. Жить, размножаться, по возможности захватить мир. То, что животные вас едят, не входит ни в коем разе в ваши планы, Только если вы этого не хотите, и ваши семена не распространяются по окрестностям посредством кишечника лемура. Так что лиана страфант хитрая. Человек оказался еще более хитрым. Он догадался взять страшный яд и сильно его разбавить. Так получают лекарства на основе страфантина кардиостимулятор, способный усилить работу сердца, то есть сделать клетки сердечной мышцы более возбудимыми. Все дело в дозировках. Когда вы пьете чай, не думайте, что мята, ромашка или календула придумали все свои вещества просто так и для нашего с вами удовольствия. В подавляющем большинстве случаев растение пыталось кого-нибудь отравить, будь то млекопитающее или насекомое. Но человек исключение из правил, мы можем разбавлять эти вещества и получать полезный для себя продукт. В следующий раз, когда будете пить чай с горными травами – Порадуйтесь собственному величию, ведь какая-нибудь травка в вашем чае точно намеревалась вас убить, но вы оказались хитрее. Попробуем же теперь возбудить нервную клетку. Допустим, стеклянная трубочка до сих пор торчит из нее, а мы наблюдаем за нейроном в микроскоп. Подадим через трубочку слабый электрический сигнал и посмотрим, как отреагирует клетка. Если сигнал будет недостаточно сильный, ничего не произойдет. Клетка вернется в нормальное состояние. Но нам же интересно. Будем повышать дозу воздействия до тех пор, пока что-нибудь не случится. 5 милливольт, 10, 15, ничего. Но как только мы подадим разряд в 20 милливольт, то нервная клетка возбудится, у нее поменяется полярность внешней и внутренней мембраны, а затем все вернется на свои места. Это и есть потенциал действия. Нейрон включился. Напомню, что вся ваша память, все эмоции, чувства и прочее работают на нейронах, у которых два состояния – вкл и выкл. Почему клетка возбудилась именно при воздействии в 20 милливольт? Тут дело скорее не в силе воздействия, а в том, какой изначально у нее был потенциал покоя. Он может быть минус 70 милливольт, может быть минус 80 милливольт. Но все нервные клетки ждут, пока электрический стимул не сдвинет их мембранный потенциал до уровня минус 50 милливольт. Наша клетка под микроскопом не исключение и ждала именно такого сигнала. Ей хватило воздействия в 20 милливольт, но если бы у нее потенциал покоя был минус 80 милливольт, то сила воздействия должна быть соответственно минус 30 милливольт. Потенциал действия длится одну-две миллисекунды. Амплитуда такая. Все начинается на минус 70 мВ, затем выходит в положительную область на плюс 30 мВ и более, затем мембранный потенциал возвращается. Вершина называется овершут. Разберемся, что происходит с клеткой в момент возбуждения. Когда ее мембранный потенциал начинает резко расти и выходит в положительные значения, этот процесс называется деполяризация мембраны или восходящая фаза. В этот момент на ее мембране открываются натриевые каналы и в клетку входит порция ионов натрия. Реполяризация же мембраны или нисходящая фаза обусловлена выходом из клетки ионов калия. Почему же натриевые каналы были закрыты, а потом вдруг резко открываются и начинают пропускать ионы? Дело в том, что каналы имеют створки, реагирующие на заряд цитоплазмы клетки. Такие каналы называются электрочувствительными. Створка, как и сам канал, белок, а значит, состоит из аминокислот. Большая часть аминокислот створки заряжены положительно, то есть будут как магнитом удерживаться отрицательно заряженной цитоплазмой. Когда заряд цитоплазмы повысится до минус 50 мВ, то сил держать створку не останется, и она откроется. Удивительно, весь наш мыслительный процесс сводится к постоянному хлопанью натриевой калиткой. Натриевый канал очень быстрый, его створка открывается почти мгновенно, но потом он также быстро и закрывается – примерно через 0,5 миллисекунды. То есть он пропускает натрий порциями, у клетки же еще есть и калиевые каналы, которые тоже электрочувствительные, но работают медленнее. Они открываются как раз примерно через половину миллисекунды после стимула, когда натриевые каналы уже позакрывались, позволяя калию покинуть клетку. На графике возникает потенциал действия. Во время обсуждения натриевого канала мы сделали небольшое упрощение. На самом деле натриевый канал имеет две створки. Малая створка действительно находится внутри прохода, но есть и вторая, большая створка. Она находится снаружи канала и в самом начале открыта. Ее свойства похожи на свойство малой. Ее движение тоже обусловлено зарядом цитоплазмы, но двигается она медленнее, чем малая. Когда отрицательный заряд цитоплазмы уменьшается, малая створка быстро откроется, а вот большая начнет постепенно закрываться, давая порции натрия проникнуть в клетку. Суммарно весь процесс выглядит следующим образом. Клетка получает стимул, ее мембранный потенциал доходит до минус 50 мВ. В этот момент отрицательного заряда цитоплазмы перестает хватать, чтобы держать малую створку натриевых ворот, и она распахивается. Натрий начинает бежать в клетку, пока не закрылись большие ворота. Их теперь тоже не держит заряд цитоплазмы. Когда натриевые ворота закрыты, открываются калиевые ворота, восстанавливающие баланс. Все заканчивается возвращением натриевых ворот в исходное состояние через промежуточную стадию, где обе створки закрыты. Малая уже вернулась в закрытое состояние, а большая еще не успела открыться. Интересно. Сколько таких каналов успело открыться-закрыться, пока вы слушали эту книгу?